Глава 34. Спецоперация. Пока разведывал обстановку, остальные сначала подняли наше оружие и ждали, когда взберется танк. На удивление, квас, вооружившись двумя ледорубами, с паучьей ловкостью поднялся наверх быстрее всех. Одно слово – мутант. Кстати, вчетвером на уступе было, мягко говоря, тесновато, особенно нашему крупногабаритному товарищу. «Ну что там?» – спросили хором все трое, когда я спустился. «Чего-то такого я и ожидал. Слишком много везения нам подгребло в последнее время. Судя по всему, был шестой или седьмой день перед перезагрузкой». Прикинул в уме и точно – «Восемь недель без одного дня прошло с тех пор, как я покинул родной кластер. Там осталась только пара-тройка крупных хищников. Сейчас они охотятся друг на друга и будут страшно рады устроить перемирие, чтобы совместными усилиями поймать так удачно заглянувших людишек. Сможем ли мы их убить? Возможно, если срисуем тварей раньше, чем они нас». «Из козырей у нас остался только изрядно уставший кинетики квас, вооруженный печенегом. Да и у того неполный короб патронов. Хотя в руках такой машины и утес был бы податливый, как воздушка. Да, будь у нас что-нибудь под калибр 12,7, то вошли бы без вопросов». «Что делаем?» – спросил Сугудай. «Значит так, отправляем салагу в режиме невидимости. Если повезет, он спокойно доберется и посмотрит, и есть ли вертушка на месте. И если нет, то твари услышат скрип снега у него под ногами и выйдут посмотреть, кто это там такой шумный и вкусный. Тогда придется думать, как их выкуривать. Одна идея уже имеется, но она очень рискованная». «Оглянись, парень!» рассмеялся Квас. «Мы в полном дерьме! Куда еще рискованней!» Салага выбрался наверх уже в стелс-режиме. Следом за ним вылез Сугудай и зарылся в сугроб так, что торчал только нос. Наш невидимка старался шагать как можно тише, но все равно хруст снега слишком выделялся в абсолютной тишине, и ветер, как назло, был южный, то есть сносил звук в сторону построек. Моя макушка еле торчала над краем пропасти. Не успел салага отойти и на сотню метров, как я заметил мелькнувшую между домиков тень, а затем еще одну на крыше хозяйственного корпуса. Вышли послушать сволочи. «Вижу противника», – шепотом доложил я по рации. «Принял», – также ответил салага. Он потихоньку начал сдавать назад, и одна из тварей высунула голову из-за домика, внимательно смотрела в нашу сторону. Она слышала звук шагов, но не видела добычу. Зато видела, как снег слегка приминается. Занявший позицию на крыше мутант пялился и на салагу, и на собрата. Первый зараженный втянул воздух носом и решил найти источник странного звука. Он высунулся из-за угла и засеменил в сторону невидимки. Студент вынырнул из стелса и бросился бежать, не добегая метров пять замер у уступа и развернулся в сторону твари. Мутант заурчал, а когда услышал сзади себя еще одного йети, то ускорился. «Салага сделал еще несколько маленьких шажков назад». «Фарт, ты больной ублюдок!» – нервно протаратурил он в рацию. «Не все продумано!» – сказал я. Обе твари почти сравнялись о метрах в десяти от салаги, сцепились и кубарем покатились. Студент нырнул в невидимость и отпрыгнул в сторону. Твари перестали драться и завертели головами в поисках жертвы. В этот момент Сугудай ударил своим даром, и оба зараженных улетели с обрыва. Салага проявился в реальности. «Это было нечто!» – чуть ли не заикаясь, – сказал он. «Все, я пока выбыл, у меня сердечный приступ». Студент собрал ноги под себя, трясущимися руками свинтил крышку и, стуча горлышком о зубы, начал жадно пить. «Расслабляться не стоило, поэтому мы, держась на стороже, достигли здания спасательной базы. Зашли на задний двор, где была вертолетная площадка, и хором выругались. Птички не было». «И что теперь?» – спросил Сугудай, и все уставились на меня. «Теперь я захожу в это здание, забираю там бинокль и ракетницу» а потом мы спускаемся на уступ и ждем перезагрузки, с утра приходим и проверяем место еще раз. Мы вчетвером сидели на уступе, свесив ноги, и смотрели на причудливый танец огней северного сияния. — Отсюда оно красивее, — заметил Сугудай. — Ага, есть такое дело. — Угу, — поддакнули ему все разом. «Получается, парень, ты пятьдесят два раза просыпался на этом уступе и шел убивать весь городок?» – спросил танк. «Это ж свихнуться можно!» «А я и свихнулся. Сейчас, вспоминая свои действия, понимаю, что вообще не отдавал себе отчет в происходящем. Да и не всех убивал. Оставлял часть, чтобы могли отъестся, а потом заманивал тварей в пропитанный слитым со снегохода в бензином домик», Выскакивал через задний ход и поджигал, потом ковырялся в жареных тушах и забирал заслуженную добычу. Тебе, наверное, сейчас хреново. Не хуже, чем тебе. Я хотя бы не квас. Танк заржал да так раскатисто, что мы чуть не слетели. Я не жалуюсь, парень. Мне чертовски нравится быть очень сильным. Правда, наши женщины от меня шарахались? Кроме одной, заметил Сугудай, Эта шлюха дала бы и белому медведю, если б он сумел ее оседлать. Да даже зараженному, если б у них было чем ее трахать, снежной бабей, то приятней вдувать. В цитаделе у тебя таких проблем не будет, заверил Салага. А бывают женщины-квазы? спросил друг Сугудай. Вернусь в цитадель, обязательно выясню, пообещал я. Нам пора. Кластер перезагрузился, и мы быстро выбрались наверх. Сердце защемило. Вчера, когда здесь уже не было живых людей, мне было пофиг. А вот теперь что-то накатило. Где моя броня из юмора? Что? Все? Слезла шкура шутника? Здравствуй, реальность? К черту все. Мы здесь всего на пару минут. Просто нужно перетерпеть и не забивать голову лишней чепухой. Что-то я совсем раскис. Психическое здоровье не идет на пользу делу. Я завернул за угол спасательной станции и чуть ли не подпрыгнул от радости. На площадке стоял красный вертолет. «Да!» – выкрикнул Салага. «Святая жемчужина!» – воскликнул Сугудай. «Где задница Фортуны? Дайте я ее поцелую!» – поддержал его танк. Здесь только задница фарта, сказал я, но рекомендую воздержаться. Рано радуйтесь, надо еще проверить, на ходу ли он. Нет времени на полную проверку. Проверь, вдруг пилот здесь, попросил Сугудай. Пилот оказался легок на помине и выскочил через заднюю дверь посмотреть, кто это приперся с утра пораньше. Его еще покачило от недавней перезагрузки, а когда он увидел танка то упал на задницу, протирая глаза. И я тут же подбежал к нему. «Николай, птичка на ходу!» «А? Что?» Он не мог оторвать взгляд от кваза. Я влепил ему пощечину. «Смотри на меня!» Кузьмич сказал немедленно вылетать. Вертолет в порядке, бак полный, аккумуляторы заряжены. «Да-да, все в полном порядке. А куда лететь? Что за парень в жуткой маске? Что происходит?» «Да говорите, я ему не дал и вырубил. Все, что нужно, он сказал. Незачем терзать остатки его разума лишними впечатлениями». Сугудай полез внутрь машины, остальные запрыгнули следом, и пока выбрасывали из пассажирского отсека носилки, жилеты и прочее барахло, я сбегал и забрал еще один бинокль и ракетницу. «Ну ты, хомяк!» – покачал головой квас. «Курочка по зернышку!» – парировал я. «Что скажешь про вертолет?» – обратился я к пилоту. «Этот красавец сможет подняться на высоту до пяти с половиной тысяч метров. Скорость развивает до 275 километров в час и рассчитан на девятерых человек. Думаю, с нашей загруженностью километров 350-400 пролетим спокойно. Если нормально долетим, я договорюсь, птичку у нас выкупят». Тебя, скорее всего, на должность пилота и возьмут. Деньги поделим на всех. Правда, я еще понятия не имел с кем договариваться, но главное – напустить важный вид. Пусть думают, что я и правда могу решить такие вопросы. Справедливо, пробасил танк. Кто за второго пилота будет? Спросил Сугудай. Я ответил салага. У меня большой опыт игры в вертолетном симуляторе и куча часов полета дрона. «По местным меркам ты уже специалист», – вернул я. «Наушники наденьте», – скомандовал Сугудай и уселся на пилотское место, подогнал под себя кресло и педали. Проверил исходное положение тумблеров, затем включил питание и приборы системы. Салага под его чутким руководством щелкал теми тумблерами, до которых Дикий не дотягивался. Совместными усилиями они запустили двигатели, лопасти начали раскручиваться, уши сразу заложило, наметенный на площадку снег разлетелся в стороны. На голову танка наушники не налезли, и он напихал в уши ватные беруши, распотрошив аптечку, а потом просто разломал наушники, приложил половинки к ушам и примотал бинтом. Пилоты подрубили генераторы, а затем и все остальное. Птичка начала подниматься над землей сначала осторожно, затем все увереннее и, наконец, взмыла, ввысь, развернулась и полетела прочь. Оля щелкала фотоаппаратом, а Лёлик и Болик дебильно улыбились, провожая вертолеты взглядом. Где-то в своем домике от шума винтов заворочилась Маша. Быть может, сейчас ее обнимает моя копия. А там в цитадели ждет Алиса. Мы спустились у подножия, закидали рюкзаки внутрь и выпотрошили двух сброшенных тварей. Я держался расслабленно, но рука была в кармане на рукояти пистолета. И если спутники захотят избавиться от нас, легко сделать им это не удастся». Хотя, признаюсь, трудно было одновременно сохранять бдительность и любоваться пейзажами с высоты. Расстояние до деревни преодолели за считанные минуты. Я начал вызывать Воронцова по штатной вертолетной рации. «Тритон Ворону! На приеме". Донесся из динамика перебиваемый трескотней выстрелов голос Воронцова. Я сразу направил пистолет в кармане в живот танку. Он, в свою очередь наставил мне в живот печенек, как бы глупо это ни было. «Слышу вашу птичку, вы бы поторопились, нас тут окружают». «Принял, летим», – сказал я и облегченно опустил пистолет. Хорошая новость. Наши не передрались между собой. Плохая – кто-то напал на лагерь. Мы с танком переглянулись, мол, все нормально, рабочий момент. Никто друг на друга не в обиде за наставленное оружие. Для пущей убедительности даже молча руки друг другу пожали. Вертолет сильнее наклонился вперед, набирая скорость. Деревня приближалась. «К самой земле давай!» – скомандовал я, пытаясь перекричать шум винтов. «Салага, десантируйся и втыл к противнику!» «Есть!» – откозырял он, приложил руку к шлему и на ходу выпрыгнул в сугроб. Вертушка взмыла танк открыл дверь и пристроился у нее с пулеметом этот может и на лету попасть с такой силой верхом на жемчужнике ствол стабилизирует наши вели огонь из трех точек на краю деревни один окопался за выстроенными во двор ряда снегоходами по бокам от него полились с каждого из домов Укрытие игрушечные нормальная пуля такие прошивает на раз два только щепки летят Противник распулся по всей деревне и вел беспорядочный огонь, пытаясь прижать наших, чтоб к ним подобрались ребята с гранатами. Загрохотал пулемет танка, порвав кого-то на куски, а остальных заставив попрятаться в дома. Да только разве же это проблема? Квас продолжал палить по одному из зданий, пока его крыша не обвалилась. Я тоже пытался попадать, но опыта стрельбы из вертолета у меня не было поэтому только пугал противника без какого-то видимого эффекта. «Давайте к нам! У вас минута!» – заорал я в рацию. «Принял!» – донеслось в ответ. Сугудай сделал круг над деревней, по нам открыли огонь, и он поднял вертолет. Пара пуль попала по корпусу, но ощутимого урона это не нанесло, только застыла отвлечься от стрельбы, сжавшись в ожидании попадания. Голова диких мастерски посадил вертушку за позиции наших. Воронцов бежал на всех парах, поддерживая под плечо сокола. Раздалось несколько взрывов, какую-то избушку разметала в щепки, это салага там наводил шорох. Проказа вынырнул из-под снегоходов и, пригибаясь, бросился к нам, оставляя за собой кровавый шлейф на снегу. Я выпрыгнул, под грохот печенега побежал к Воронцову и подхватил сокола под второе плечо. Прока задернулся, из него вырвался фонтан-брызг, и он завалился на снег. В этот момент позади позиции противника прозвучала сразу череда взрывов. В мелодию боя ворвались неслышные раньше калибры. Это уже явно не салага. «Фарт, ответь Якимуре!» В который раз прозвучало в наушнике, и, наконец, до меня дошел смысл сказанного. «Какого хрена здесь происходит?» «На приеме!» – проорал я. «Мы здесь. Поддержим вас огнем. Не взлетайте, как слышишь меня. Прием!» «Повторяю, не взлетайте. Еще немного поддержите их внимание на себе. Прием!» «Понял тебя!» – машинально ответил я. А у самого в голове закрутился рой мыслей. Откуда он здесь взялся? А вдруг это уловка противника? А вдруг это сам Якимура и напал на нас? Вдруг он, например, сектант? Фарт студенту! Фарт! Вижу Якимуру, с ним несколько бойцов, ударили противнику в тыл, что мне делать? Работай, я иду к тебе! Мы забросили сокола в вертолет. Подмога прибыла! Заорал я в ухо Воронцову и махнул всем двигаться за мной. Они мой маневр поняли и уже сообразили, что в рисунке боя произошли изменения. Танк оставил опустевший пулемет в кабине, схватил Ака Гудая и побежал за мной, а пилот поднял вертушку, унося ее подальше от деревни, чтобы ненароком не зацепили. Она теперь наши сокровища». Я слишком поздно упал на снег, и шлем покрылся паутиной трещин. А ведь держит зараза. Это из чего так по мне зарядили? Картечь 9 миллиметров, 5,45? Я сбросил шлем и пополз за здание. Мне в спину еще пару раз прилетело, но пули прошли по касательной и не пробили кевлар. Однако, кажется, даже вышла наружу, срикошетив мне в ботинок. Я высунул ствол арки из-за угла здания, дал пару очередей по одному и закон. В ответ тут же застучали выстрелы. и Я ужался. Пули не прошли двойной слой дерева, но были очень близки к этому. Спереди звучали взрывы. У наших союзников были гранаты, и они методично выкуривали врагов из оставшихся целыми домов. Ботинок начал наполняться влагой. Похоже, пуля все-таки добралась до плоти, но боли не чувствовалась. В дом, который я держал на прицеле, залетел вог. Раздался взрыв, и крыша ветхой избушки сложилась внутрь. Какой-то умелец настолько быстро пролетел весь двор, что я даже не понял, что это было. Сообразил лишь, когда он уже стартовал на снегоходе. И как только двигатель запустился, они же все изрешечены в хлам». Второй противник исполинским прыжком по дуге преодолел метров тридцать и оказался на снегоходе. Я тут же перевел огонь на него, но пули замирали в считанных сантиметрах от беглеца, оставались висеть в воздухе. Тогда я опустошил остатки магазина в двигатель. Сзади бойца возник салага и выстрелил ему в спину в упор. Ублюдка сбросила со снегохода. Сайга, это тебе не шутки. «Это был последний», – зазвучал в наушнике голос Якимуры. «Откуда знаешь?» «Со мной сенс». «Принял». «Еще один уходит», – ответил я. «Сугудай, давай назад, беглеца поймаем». «Принял, лечу». Вертушка через минуту уже села возле деревни. Мы вместе с Воронцовым и салагой загрузились внутрь. Студент тут же принялся оказывать первую помощь раненому соколу. «Оставь», – сказал я салага посмотрел на лужу крови которая под ним растеклась и понял что сердцу уже нечего перекачивать никакая суперрегенерация тут не спасет снегоход был далеко, но вертолет стремительно нагнал его воронцов с Салагой сидели с правого борта а я слева. они сделали пару пробных выстрелов далековато давай ближе сказал воронцов в общий канал связи «Сами можем подставиться», – ответил Сугудай, но все же приблизился. Вдруг беглец остановил снегоход и, развернувшись в нашу сторону, начал стрелять. По борту застучали пули. Защитное поле возле Воронцова спухло голубым сиянием, на приборной панели что-то запищало. «Есть», – доложился Воронцов, – «давай чуть ниже, надо контрольный в голову сделать» салага вдруг выпустил мосинку из рук и она полетела вниз закрутившись в полете и исчезнув под снегом студент как то осел и чуть не вывалился наружу я только и успел поймать его за шиворот он прижимал руками бедро и пах похоже пуля срикошетила от защитного поля воронцова и прошла в живот а вторая перебила артерию Я тут же выхватил жгут из правого кармана на бицепсе и перетянул салаги ногу. Его глаза начали закатываться, а рот застыл в полуулыбке. «Ведь было здорово!» – еле слышно проговорил он в рацию. «Не-не-не!» – схватил я его за плечи. «Не вздумай умирать! Я как потом Маше буду в глаза смотреть? Сугут, давай в цитадель!» – заорал я, судорожно роясь в карманах в поисках спека. «Там еще танк!» – возразил пилот. «Рули в цитадель, мать твою!» – рявкнул я. «Иначе я тебе мозги вышибу!» «За танком потом вернемся!» – добавил Воронцов. Птичка послушно сменила курс и наклонила морду вниз, увеличивая скорость.